Глава двадцать «Говорят, генерал Данмар дал бой на границе», — отвечает Возничий. «Нелегко им там пришлось». Господи, если столько раненых, то у него очень плохи дела. Сердце бешено колотится о ребра. Весь день проходит в тревоге. Я много работаю. Привозят новых пострадавших, мне некуда их класть. Применяю целительную магию, обрабатываю раны. Тех, кто быстро восстанавливается, сразу выписываю. Когда наступает затишье, я проведываю генерала Хартмана. Он по-прежнему без сознания, но выглядит лучше. Раны заживают, водный баланс в норме. Данмар чуть не угробил его, когда пытался привести в сознание. Хочу разозлиться на бывшего мужа, но не получается. Все перекрывает оглушительная тревога. Как он там? Хоть бы кто рассказал что-то внятное. Весь день я расспрашивала раненых, что же произошло. Узнала, что Данмар отбил атаку на пограничную крепость. Огромное войско демонов начало наступление, и их чуть не взяли в осаду. Но демонов удалось остановить. А потом Данмар пошел на контрудар и обратил врагов в бегство. Данмар снова для всех герой. А вечером в госпиталь неожиданно заявляется кардинал Людвиг в перепачканной одежде. «Вы целы?» — кричу я, осматривая его. «Цел», — коротко кивает кардинал, но лицо его осунувшееся, а глаза переполнены тревогой. Он отводит меня в сторону, отряхивая полуплаща от прилипших соломинок и тихо шепчет на ухо. «Я не сказал ему ничего лишнего. Не волнуйтесь». «Данмар сперва орал на меня, как бешеный, потом посадил в темницу, а сам ушел воевать. А когда вернулся...» Голос кардинала низко задрожал. «Весь сам не свой, бледный, как смерть. Сказал, что король демонов Рагнир здесь, и скоро они сойдутся в решающем сражении, тут, под Тритогором. А посему Данмар приказал мне немедленно забрать вас с ребенком и увезти в безопасное место. Я сглатываю. Если вы не передумали его допросить... — говорит кардинал, — то сегодня единственный шанс. Утром я должен вас увезти. Я поняла. Грудь сжимается от волнения. Опаивать преемника короля — опасная затея. Но я должна знать, что мне грозит. — Где он сейчас? — спрашиваю дрожащим голосом. Остался в приграничной крепости, истощенный. Прошу вас, кардинал, поезжайте ко мне домой и предупредите Ричарда, что я сегодня не приеду. Вы побудете с ним, пока я не вернусь? «Это теперь главная цель моей жизни», — отвечает кардинал. «Иначе не сносить мне головы». Цитата Данмара, — отвечает кардинал. Дежурство заканчивается, меня сменяет лорд Эстон. Я собираю чемоданчик с лекарствами и артефактами. В нем у меня набор на все случаи жизни. Нахожу капли эль и прячу пузыречек в карман, а потом натягиваю пальто и мчу на дежурной коляске в приграничную крепость. Ужасно волнуюсь. У ворот меня встречает знакомый офицер. Я принимала роду у его жены полгода назад и помогла родиться на свет его сыну. «Леди Тереза, не ожидали вас тут?» улыбается офицер и здоровается с моей охраной. Восемь солдат сопровождают меня верхом на лошадях всюду, куда я перемещаюсь. «Я слышала о битве. Приехала узнать, не нужна ли помощь», — говорю я. «Вы же народ суровый. Пока совсем не упадете, в госпиталь не наведаетесь». «Это так», — кивает военный. «Хорошо, что вы пришли». Тяжелее всего сейчас генерала Донмару. Он взял на себя основной удар. Тогда проводите меня к нему. Поднимаюсь по холодной каменной лестнице. Кровь стучит в висках. Нервы натягиваются, как струны. Я боюсь встречи с ним и в то же время хочу, предвкушаю. Скучала. Мы снова в крепости на краю света, как и в далекие времена, когда были мужем и женой. Адъютанты у дверей расступаются и пропускают меня в покое. В просторной и обставленной комнате горит камин. От него валит жаром. А на широкой кровати лежит Данмара в расстегнутом на груди мундире. Он тяжело дышит, хрипит. Я подбегаю и склоняюсь над ним. «Элай, как ты?» «Катенька», — шепчет он слабым голосом, а взгляд бушует настоящим штормом. «Тебе здесь опасно. Немедленно поезжай к Людвигу!» Данмар закашливается. «Я дам тебе воды». Я встаю, наливаю воду из кувшина. Руки дрожат, когда достаю пузырек. Стою к Данмару спиной, он не видит, как я отчитываю три капли, падающие в стакан. Этого достаточно, чтобы разговорить сильного здорового мужчину. Несу стакан, сажусь рядом с Данмаром на постель и подношу питье к его сухим губам.